Говорят, что банонский камень, если положить его на солнце, впитывает в себя солнечные лучи, а потом некоторое время светится в темноте. Чем-то подобным был для меня мой слуга. Оттого, что ее глаза останавливались на его лице, щеках, на пуговицах левреи, на воротнике плаща, все это стало для меня такой святыней, такой ценностью.